— Я вижу, вам и выпить нечего, — торопливо сказал он. — Натали совсем не хозяйка. — Натали всюду чувствует себя гостей, — отозвался брат. — Тут уж она ничего не может с собой поделать. Он весело улыбался. Натали побежала к холодильнику. Мужчины остались одни. — Судя по ее виду, моя сестра счастлива, — сказал Пьер. Говорил он спокойно но в его голосе звучала все та же нотка угрозы, как в тот знаменательный вечер в Лиможе. В общем, он выступал в роли благородного брата, и это немного раздражало Жиля. «Надеюсь, она действительно счастлива», — сказал он. «Буду очень рад, если я ошибся в своих опасениях», — миролюбиво продолжал Пьер. «А как мне стало тоскливо в Лиможе без нее».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 спеша освободить ее от ноши. Да, Натали, вероятно, всю жизнь оберегали, всю жизнь любили, и, должно быть, Жиль с его нервозностью избалованного ребенка зачастую внушал ей страх. Между нею и братом была глубокая взаимная любовь, взаимная привязанность, множество воспоминаний обо всем, что они сделали друг другу хорошего, просто так, по велению сердца.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 Но Натали просияла. «А тебе не будет скучно? Мы с Пьером так давно не виделись». «Вы и правда не против?» Спросил Пьер. Бедняжка Натали, думал Жиль. «Ты так давно не видела приличных людей. Но в самом деле, кого ты видела? Пропащего Никола, Жана, который ревнует меня к тебе, твою злосчастную подругу, весьма унылую особу» а с восьми часов вечера и до утра видела меня, жалкое существо, которое ты, моя сумасбродка, любишь. Он замотал головой. «Нет, нисколько, наоборот. Ступайте, поужинайте без меня. Если я еще не засну к вашему возвращению, мы вместе выпьем по чашечке липового чая». Когда они ушли, он включил было телевизор, но тут же выключил его. Съел ломоть ветчины, стоя у холодильника, и лег в постель. У него был превосходный детективный роман. Большая бутылка минеральной воды под рукой, сигареты. А по радио передавали очень хороший концерт. Время от времени человеку не мешает побыть в одиночестве. Это имеет свою прелесть. В сущности, он всегда был одинок. Добрый, старый, одинокий волк и умилившись этому своему образу, желюснул, не погасив свет.